глава сорок девять тронный зал шло праздненство, играла весёлая музыка. На троне сидел король, по обе стороны от него располагались две женщины. Одна чуть старше, вторая помладше, королева и принцесса. За огромным столом собрались знатные люди. Они пили и ели. Время от времени к королю и королеве подходили люди и выражали то ли поздравления, то ли комплименты. «Великое будущее». Эту фразу можно было услышать в зале чаще прочих. Мужчина с сединой в волосах и в более вычурной, чем наряда остальных гостей, одежде подошёл к принцессе. Он подал ей руку. Та улыбнулась, и они закружили в танце. «Прекрасная пара». «Великое будущее!» — вновь и вновь шептались гости. Принцесса улыбалась словам мужчины, но пыталась не встречаться с ним взглядом. Её взор бегал по залу и вдруг остановился на мне. Её глаза наполнились болью. Неожиданно я словно переселилась в чужое тело, и фокус сместился. Принцесса всё так же смотрела, но только уже не на меня. Её взгляд был направлен на молодого юношу в военной форме. Это был рыцарь, без железа сковывающего его лицо, но всё такое же прекрасный. Чем дольше принцесса и рыцарь смотрели друг на друга, тем сильнее разрасталась моя боль. Неожиданно видение исчезло. Я вздрогнула, когда вернулась в реальность. Я всё ещё стояла над рыцарем, который ошарашенно смотрел на меня. Кажется, он тоже окунулся со мной в это видение. Он сильнее сжал мою руку, желая, чтобы все продолжилось. И мое сознание подчинилось. Теперь я очутилась в темном саду. Послышались быстрые шаги, сбившееся дыхание. Принцесса бежала, подняв юбки. Из-за угла показался рыцарь. Увидев юношу, принцесса кинулась в его объятия и залилась слезами. Её рыдания начали сотрясать и моё тело. Я чувствовала боль рыцаря как свою собственную. Он успокаивал её, вытирал слёзы, говорил что-то. До меня доносились лишь обрывки. «Должны избежать Никто не найдёт». Принцесса мотала головой. От её слов тоже доносились лишь обрывки. «Тебя казнят за предательство. Я не могу. Я должна выйти за него». Это способ спасти выгодный союз. Боль становилась сильнее. Я то перемещалась в тело рыцаря, то наблюдала со стороны. Принцесса положила руку рыцаря на свой живот. Рыцарь всё понял без слов. Он рассмеялся, обнимая девушку, что носила под сердцем его ребёнка. Картинка начала расплываться. Прежде чем видение исчезло, я услышала слова принцессы. «Давай сбежим!» В следующую секунду я оказалась в сыром подвале. Раздался женский крик. «Плачь!» «Пожалуйста, отец!» Это был голос принцессы. Страж держал ее, пока она отчаянно билась в его руках. Я увидела рыцаря. Он стоял на коленях. Руки были закованы в кандалы, прикрепленные к потолку. Он был без рубашки. По его груди стекала кровь. Лицо залито потом. Над ним стоял палач. Он занёс хлыст, и на спину рыцаря обрушился сильный удар. Раздался крик принцессы. «Пожалуйста, остановись!» В тени стоял король, которого я видела в тронном зале в первом видении. Холодное выражение его лица не дрогнуло. «Ни от ударов, ни от мольбы дочери». Меня резко вырвали из видения. На этот раз моя рука ослабила хватку на цепи. Мы с рыцарем смотрели друг на друга. Он прекратил попытки освободиться, а я больше не пыталась его сдерживать. Мы просто переваривали увиденное. Рыцарь молча стиснул пальцы на моей ладони. Он не хотел жалости. Он лишь хотел вспомнить. И я крепче сжала его руку в ответ, давая ему увидеть всё. Теперь король сидел в кабинете. Перед ним стоял рыцарь. Его лицо покрывали ссадины и синяки, но он всё ещё был в форме гвардейца. «На что ты готов пойти ради моей дочери?» — спросил король. «На всё!» — раздался мгновенный ответ. «Готов лишиться жизни ради неё?» «Да». Король ухмыльнулся. «Ты посягаешь на самое ценное, что у меня есть, на то, что может создать прочный союз Испании на долгие годы с великой страной. С одной стороны, брат короля Франции, уважаемый герцог. С другой — рыцарь. Как думаешь, кого я выберу в мужья для своей дочери?» Когда ответа не последовало, король продолжил. «Скоро мы отправляемся в Барселону, на охоту на ковен-ведьм. Если сможешь сразиться и убить их, я рассмотрю возможность вашего брака». «Нет!» — принцесса, ворвавшаяся в кабинет, подскочила к отцу. «Ты отправляешь его на смерть! Никто не смог выйти из схватки с этим ковеном живым!» Король сжал челюсти, оглядываясь на растерянную стражу у входа. «Кто позволил тебе войти?» «Не соглашайся. Пожалуйста!» сказала инфанта рыцарю и положила руку на живот. Рыцарь уверенно взглянул на короля. «Когда отправляемся?» Перед глазами всплывала новая картина. Ночь, лес, палатки. Возле костра грелись король, рыцарь и оруженосец. Мгновение, и рядом с ними уже сидит молодая женщина. Ещё секунда, и возле костра начал кружить чёрный дым. Один за другим этот дым поглотил оруженосца и короля. Затем чёрный дым начал затуманивать моё зрение. После того, как рыцаря заперли в карте, видения оборвались. Рыцарь молча уставился в одну точку. Было понятно, что он всё вспомнил. Всю свою жизнь. И боль отразилась на его лице. Теперь, отчетливо увидев лица короля и принцессы, я вспомнила эту династию. Инфанта Анна Мария. Она вышла замуж за герцога Франсуа и переехала во Францию вскоре после того, как ее отца, короля Карла III, по официальной версии, убили на охоте. Скоро у Анны Марии и Франсуа родился сын. На самом деле это был сын рыцаря, Но никто, кроме принцессы, этого не знал. Насколько я помнила, представители этой династии все еще были живы. Да, инфанта давно мертва, но у рыцаря остались прямые наследники. Запястье внезапно пронзило болью. Меч на щеке рыцаря загорелся красным, как и меч на моей руке. Мы взглянули друг другу в глаза, понимая, что должен наступить конец. Конец для одного из нас. И я разжала руку на цепи. Рыцарь от неожиданности упал на спину и удивлённо взглянул на меня, когда Гасила отпустила его шею и уменьшилась в размерах. «Я помогу найти твоих наследников», — сказал я. «Но сначала ты поможешь нам победить королеву-ведьм и короля-палец». Понимание отразилось на лице рыцаря. Он открыл рот, чтобы ответить как неожиданно справа вспыхнули потоки оранжевого и голубого пламени, словно сжигая невидимую стену. Резкий удар огня заставил рыцаря отлететь в сторону. Оруженосец кинулся вперёд. Андрес, появившийся из ниоткуда, прямо в полёте вонзил в него свой горящий голубым огнём меч, и он тут же загорелся. Яркие огненные всполохи в воздухе, откуда прилетели братья, догорали, и я вдруг поняла. Всё это время их сковывал невидимый защитный барьер. Кровь и грязь на их лицах и руках говорили о долгой борьбе или отчаянной попытке вырваться из ловушки. Мануэль с ходу влетел в рыцаря, прижимая его к земле. Он схватил его за горло. "Нет!" закричала я, подбегая к Мануэлю. "Мануэль, остановись!" Рыцарь встретился со мной умоляющим взглядом, но из руки Мануэля уже полился огонь. "Не надо!" Мой крик утонул в крике рыцаря, который мгновенно вспыхнул. Я рухнула на колени, ошарашенно наблюдая, как тело рыцаря догорает в оранжевом огне. Оно тут же обратилось в прах и исчезло. эстела Андрес с удивлением коснулся моего плеча. «Что с тобой?» Я пришла в себя, когда Мноэль поднялся на ноги и ринулась к нему. «Ты убил его! Почему ты убил его?» «Эстелла!» — Андрес подскочил ко мне. «Мануэль же удивлённо смотрел на меня». Он опустил глаза на свои руки, всё ещё объятые прозрачной пеленой огня. «Убил!» — прошептал он. Он зажмурился и схватился за голову, падая на колени. Я замерла, наблюдая за его странными терзаниями. Андрес подскочил к брату, хватая его за лицо. «Мануэль! Всё в порядке! Мануэль!» «Всё в прошлом. Посмотри на меня!» — потряс он его. «Всё хорошо!» Мануэль мотал головой, словно пытаясь выкинуть из разума что-то ужасное, что внезапно настигло его. Не знаю, какие воспоминания спровоцировали такое поведение, но мои слова подействовали на него как нечто жуткое и болезненное, словно глубоко скрытая рана, до которой я нечаянно добралась и вонзила в неё клинок. Я лишь одной фразой вырвала эти страдания наружу, и они ожили, как кошмар, ворвавшийся в реальность. Моё тело сковал страх, и мурашки побежали по коже, пока я наблюдала за Мануэлем, ощущая, как тревога нарастает с каждым его движением. Через минуту Мануэль оттолкнул руку Андреса и, полностью превратившись в человека, прислонился спиной к дереву. Он прикрыл глаза, выравнивая учащённое дыхание. Убедившись, что брат пришёл в себя, Андрес встал, и его взгляд из обеспокоенного превратился в такой жёсткий, что мне стало не по себе. «Теперь твоя очередь», — сказал он мне. «Может, объяснишь, почему ты хотела оставить в живых того, кого прислали тебя убить?»